Письмо 13. Реальные и нереальные формы Когда я впервые перешел сюда, я был так заинтересован всем увиденным, что не расспрашивал, как следует относиться к окружающему, но позднее я начал замечать разницу между предметами, которые на первый взгляд кажутся состоящими из одной и той же субстанции. Так я начинаю видеть разницу между тем, что, несомненно, существовало на земле, как, например, форма мужчин, женщин и детей, и между другими вещами, которые, хотя и видимы и кажутся осязаемыми, но, тем не менее, должны быть, вероятнее всего, мыслеобразами. Эта мысль пришла мне, когда я смотрел на драмы, разыгрываемые в небесной стране, И она недавно снова явилась ко мне с еще большей силой, когда я проводил исследования в той области, которую назвал миром «первообразов». Позднее я буду, вероятно, различать и тот, и другой вид с первого взгляда. Например, если я встречу здесь существо или то, что покажется существом, и мне скажут, что это известный герой романа вроде Жана Вальжана, Виктора Гюго, я буду иметь основание думать, что это всего лишь мыслеобраз, но настолько жизненный, что он кажется настоящим существом в этом мире разреженной материей. Но до сих пор я еще не встречал таких героев. Таким образом, пока я не удостоверюсь, что встреченное существо слышит меня и может отвечать мне или другим к нему обращающим Я не смогу окончательно решить, что оно действительно существует. Отныне я буду исследовать всех встречающихся мне. Герои романа или иное создание мысли, как бы живы они ни казались, не могут отвечать на вопросы, ибо не имеют души, не имеют реального центра сознания». Когда я вижу странную форму дерева или животного и могу его осязать ибо чувство действует здесь совершенно так же, как и на Земле, я знаю, что она существует в тонкой материи астрального плана. Я думаю, что все существа, которых я видел здесь – реальны, но если я встречу такое, которое не смогу осязать и которое не сможет отвечать на вопросы, тогда я получу подтверждение своей гипотезы, что частицы материи, из которых составляются мысли-образы, обладают достаточной степенью сцепления, чтобы казаться реальными. Несомненно, нет духа без субстанции и нет субстанции без духа, скрытого или выявленного но нарисованный человек на далеком расстоянии может казаться самим человеком. Могут ли здесь существовать сознательные, преднамеренные мыслеобразы? Я думаю, да. Такая форма мысли должна быть очень интенсивна для того, чтобы сохраняться в течение длительного времени.